46. 15 лет назад мой отец задушил маму подушкой. Несколько суток спустя он вышиб себе мозги из дробовика, не весть как попавшего в его камеру в полицейском участке Carnival Falls. Харрисон, который в ту пору был шерифом, сообщил мне о случившемся в нашей гостиной с подобающими в таких случаях тактом и сдержанностью. Я принял второй за несколько дней чудовищный удар со странным спокойствием. Я потерял родителей, которых любил всем сердцем. Но вместо смятения в душе воцарилась удивительная ясность. Я даже стал размышлять о том, чтобы передать отцу оружие вполне мог сам шериф, ведь они были друзьями. Откуда в голове у ребёнка, только что пережившего страшную утрату, взялись такие мысли? И вот мне снова пришлось выслушать страшную весть. Возможно, даже более страшную, чем те, что я выслушал в детстве. Но на сей раз, к моему удивлению, Харрисон пришёл, не один. Я подозревал, что члены Б-клуба по-прежнему присматривали за мной. Когда в вашей жизни происходит несчастье, рядом должны быть люди, которые возьмут на себя тяжёлые решения, постараются смягчить удар, придумают, что вам сказать. и главное, как сказать. Представляю, как члены бильдербергского клуба спорили, кто из них будет гонцом, и, не достигнув согласия, решили идти вчетвером. Утром 2 июня, спустя 11 дней после того, как Марк открыл нам тайну Медитека, на пороге моего дома появились Билл Фостер, Ричард Салливан, Харрисон и Боб Берг, отец Мэгги. Б-клуб в полном составе. за исключением одного выбывшего. С Марком всё хорошо? спросил я, почуяв недоброе. Ричард Саливан, опытный врач, давно привыкший сообщать людям плохие новости, отвёл взгляд, и я всё понял. Слёзы на глазах у непребиваемого Харрисона подтвердили мою догадку. Марку шло лишь жизни Джонни произнёс он. И тогда под гнётом боли, на грани подступающего отчаяния, я сумел задать единственный уместный в такую минуту вопрос. Как он это сделал? Отставной шериф не сказал: "Марк умер". Он сказал: "Марк ушёл из жизни". И этого было достаточно. Будь на месте Харрисона менее опытный полицейский, я ещё мог бы сомневаться. Старик перешагнул через порог и обнял меня. Я стоял, опустив руки, смотрел на лес и чувствовал, как самая страшная утрата в моей жизни ядом разливается по жилам. Земля уходила у меня из-под ног. То ли приближался обморок, то ли подступало глухое, всеобъемлющее равнодушие. Я плохо помню, что было потом. От событий того дня остались одни осколки, вспылохи воспоминаний. Мы сидели в гостиной, я во главе стола, Харрисон что-то говорил, а я никак не мог понять, чего он от меня хочет. Марк застрелился вчера вечером у себя в кабинете. Дарл не было дома. Потом заговорил Боб, а я пялился на него будто на привидение. Я сползал в чёрную бездну на дне, который эхом отдавался один и тот же вопрос. Харрисон достал из кармана брюк конверт и положил на стол. Моё имя на конверте было написано рукой Марка, его изящным, неповторимым почерком. В конверте было письмо. Дорогой Джонни, возможно, ты помнишь историю, которую я собираюсь тебе рассказать, а возможно и нет. Когда тебе было лет 6-7, ты пришёл ко мне в спальню одной грузовой ночью. Я как раз переехал в отдельную комнату, и тебе не просто было привыкнуть засыпать одному. И вот я открываю глаза и вижу тебя. Ты стоишь на пороге в дурацкой пижаме с голубыми ромбиками, которая досталась тебе по наследству от меня. Я решил, что ты заболел или испугался грозы, а ты спокойным голосом, каким маленькие дети обычно говорят о странных вещах, сообщил, что у тебя в комнате кто-то есть. Я сначала встревожился, а потом расспросил тебя поподробнее и выяснил, что речь идёт о о древесном человеке, который живёт в лесу, но изредка заходит в дома. Ты уже тогда был та ещё творческая личность. Я отвёл тебя назад, но не стал говорить, что чудовищ с ветками вместо рук не бывает, а пообещал показать одну штуку, которая помогала заснуть мне самому, когда мы с тобой делили спальню. Я велел тебе ткнуть пальцем в матрас, в самый его центр. сказал, что там невидимая кнопка, подающая древесному человеку особый сигнал, который он слышит, а мы нет. Сигнал велит древесному человеку не выходить из леса. Ты поглядел на меня, нахмурив лоб, и я объяснил, что древесный человек вовсе не злой, а страшным кажется только когда покидает родную чащу. Я сказал, что в один прекрасный день ты сможешь его навестить, и вы непременно подружитесь. Кажется, тебе понравилась эта идея. Вскоре ты крепко заснул. В ту ночь я понял, что у меня особенный брат, который умеет придумывать и оживлять целые миры. Мы с тобой всегда были двумя противоположными полюсами, двумя половинами единого целого. Теперь я спокоен, потому что принял верное решение. Причины, по которым я это делаю, уйдут со мной в могилу. Но я хочу, чтобы ты знал, наш последний разговор здесь ни при чем. Пусть прошлое остается в прошлом. Теперь это не имеет значения. У тебя есть Дженни, чудо и свет твоей жизни. Она Бреннер, как ты и я. Когда соскучишься, ищи меня в ее улыбке. Покажи ей, как важно мечтать». Как легко радоваться малому и как спрятаться от древесного человека в крепости, которую сам придумал. Будь счастлив. Любое горе тает в себе начало новой жизни. Я знаю, что сделаю больно всем своим близким, и мне самому от этого больно. Но ещё я знаю, что ты меня поймёшь. Твой любящий брат Марк.